Мы называли это тёмной энергией, энергией вакуума, рождающего частицы и античастицы, силой, ускоряющей разбегание галактик. В общем-то всё это так, но её истинное имя отчаяние, сущность вселенной и её основополагающая сила. Когда-то люди считали, что главный закон мироздания закон неубывания энтропии, Но будь это так, была бы невозможна никакая эволюция, никакое движение от простого к сложному, от межзвездного газа к звездам и планетам, от неорганических молекул к живым клеткам и организмам. Тогда было постулировано, что процессы самоорганизации могут протекать в незамкнутых системах, где есть приток энергии извне. Но тогда выходило, что и сама Вселенная не замкнутая система, иначе Откуда может черпать энергию она? Теперь мы знаем, что это за энергия и какой закон мироздания действительно является главным. Закон возрастания отчаяния. Можно сказать, что отчаяние это сила, заставляющая галактики разбегаться в ужасе, хотя это бегство в вечную пустоту не принесёт облегчения. Но разве галактики могут что-то чувствовать? Перебила Ева, чьё сознание всё ещё пробилось воспоминанием. Они же не живые. Это всего лишь вопрос терминологии. Можем ли мы сказать, что камень чувствует жару или холод? Но ведь они действуют на него вполне объективно, заставляя трескаться или даже плавиться. Но действительно, неодушевлённые предметы не способны ощутить отчаяние в полной мере. Поэтому все процессы во Вселенной протекают в конечном счете в направлении эволюции жизни и разума. Ибо жизнь, и в особенности разум, есть не что иное, как отчаяние, способное осознать себя. И тем замкнуть положительную обратную связь и реализовать единственную цель и смысл существования Вселенной — достижение абсолютного, бесконечного отчаяния. Но ведь отчаяние это просто эмоция, возникающая в нашем мозгу в ответ на удары судьбы. Оно субъективно. Как оно может быть какой-то фундаментальной космической силой? Если сильно ударить человека по голове, он увидит краткую вспышку, при слову ты искры перед глазами. Это субъективная иллюзия, но она не значит, что объективного света не существует. Вот аналогия того отчаяния, что мы испытывали в быту. А теперь сравне эту вспышку с необходимостью смотреть глазами лишёнными век, глазами неспособными ни моргнуть, ни отвести взгляд, смотреть на солнце. Нет, на тысячи, триллионы солнц, разом на все звёзды вселенной. По сравнению с этой мукой, с силой отчаяния, на 120 порядков превосходящей силу гравитации, любые самые страшные физические страдания лишь желанный способ хоть как-то отвлечься хоть на миг получить облегчение. И мы сами, сами приближали это, развивая науку, совершенствуя наш разум, стремясь постигнуть мир, то есть постигнуть отчаяние. Хотя мудрецы ещё в древности чуили неладное и предупреждали, что во многом знании многие печали. И статистика чётко показывала, что самый высокий уровень самоубийств в наиболее высокоразвитых странах Но мы не сделали выводов даже тогда, когда вернулся Гиперион-1. Очередной триумф земной науки. Автоматика отработала безупречно, а потом учёные, работавшие с вернувшимся зондом, начали один за другим кончать жизнь самоубийством, сходить с ума или впадать в кому. Это при том, что они ощутили лишь остаточные эманации тёмной энергии. Но приборы не зафиксировали никакой угрозы для жизни за всё время полёта. И даже имевшиеся на борту образцы простейших червеев и насекомых были в порядке. Их организмы были слишком примитивны, чтобы испытать отчаяние. Поэтому, конечно же, участь учёных предпочли замять во избежании шумихи в жёлтой прессе и урона имиджу программы, объяснив всё серией трагических совпадений. Но всё-таки Прежде чем посылать к звёздам людей, я отправили ещё один зонд, на борту которого был шимпанзе. И Гиперион-2 обеследный сейчас. Если бы он вернулся мёртвый или безумный обезьяной, вероятно, наш полёт всё же не состоялся бы. Но он просто исчез, и никому не пришло в голову, что дело могло быть в живом существе, не имевшем никакого доступа к системам управления. Всё списали на сбой бортового компьютера. Запуск Гипериона-3 был уже слишком широко разрекламирован. В проект были вложены огромные средства, отступать было поздно. И всё-таки из-за этой череды несчастных случаев в программу полёта были внесены изменения. С самого начала планировалось, что люди не будут высаживаться на слишком массивные планеты Глизе 581. Эта роль была отведена биороботам, создаваемым и модифицируемым В соответствии с возникающими задачами прямо на борту в биосинтезаторе с запасом протоплазмы, размещённым на втором снизу уровне. Чудеса земной генной инженерии. Экипаж должен был лишь обрабатывать собираемые и доставляемые ими данные. Но под давлением скептиков, говоривших об опасности полёта для людей, было решено, что большая часть этих данных будет обработана на земле. Корабль был уже спроектирован и построен в расчёте на 11 членов экипажа, но полетели только двое. Ты всё ещё не вспомнил, Линда. Здесь не 12 трупов, а гораздо больше. Этот корабль набит ими. Но на самом деле здесь нет никого, кроме нас. Ты хочешь сказать, все эти мертвецы биороботы? Нет, нет, всё гораздо хуже. Наши технологии не позволяют нам создавать точные копии человека. Биологические модели, на которые рассчитан наш синтезатор, намного примитивнее, но ему не требуется посредник в виде синтезатора, ибо оно само есть сила, творящая жизнь, и оно не отпустит нас. Оно? Отчаяние, чем ты слушаешь? Отчаяние. Оно способно организовать жизнь из неживой материи, но на это уходят миллионы лет, ибо оно само не обладает никаким разумом. Но с таким подарком, как готовая протоплазма, всё происходит гораздо быстрее. Все эти ползучие твари, жизнь самозародившаяся у нас на борту, поэтому они такие уродливые и неуклюжие. Они не проходили естественного отбора. Кажется, большинство из них даже не способны питаться и размножаться. Но главное это мы и Линда, мы микрокосм, есть подобие макрокосма. Душа на самом деле существует, и это вовсе не бесплотный ангел с крылышками. Это устойчивая матрица тёмной энергии или, что то же самое, структурированное отчаяние. Всё то время, что мы пытались исследовать тёмную энергию в глубинах космоса, она была в нас самих. Но точности наших приборов не хватало, чтобы её заметить. Мы ведь искали лишь гравитационную составляющую, которая в 10 в 120 степени раз слабее истинной сущности. Понадобился генератор Калкрина, чтобы перевести нас в состояние тёмной материи и тем ввести наше отчаяние в резонанс с великим отчаянием Вселенной. Теория предсказывала, что при отключении генератора произойдёт самопроизвольный возврат в исходное состояние, но это было верно лишь для неодушевлённого зонда. Когда на борту есть одушевлённые существа, генератор Калкрина лишь запускает процесс, который затем становится самоподдерживающимся. В тёмном состоянии нам не нужно ни есть, ни пить, ни даже дышать. Тёмная энергия питает нас напрямую. Я дышу перебила женщина. «Я тоже, потому что рефлекс, но не уверен, что теперь нам это действительно необходимо. Это как парусный корабль, на который поставили мотор. И все системы звездолета питаются энергией нашего отчаяния, поэтому, когда оно растет, свет становится ярче и включается то, что ранее отключилось». «Но трупы...» «В том-то все и дело. Мы не можем умереть!» Мы пытались уже множество раз, но всякий раз, когда мы убиваем тело, по матрице нашей души воздаётся новое. Закон возрастания отчаяния не позволит нам ускользнуть ни нам, ни кому другому. Рано или поздно в отчаянии провалится всё. Сначала экипажи межзвёздных кораблей вроде нас, потом целые цивилизации, чей разум достигнет такого уровня, чтобы войти в резонанс с вселенским отчаянием напрямую. Наверное, рано или поздно от того же самого доэволюционируют даже звёзды и галактики. И во вселенной не останется ничего, кроме тёмной материи, объятой бесконечным отчаянием. То есть на самом деле этот процесс уже ближе к концу, чем к началу. Тёмной материи уже в четверо больше, чем той, которую мы считаем обычной. А повязки Линда цеплялась за соломинку. Ну, Допустим, мы воскресали без одежды. Это логично. Но кто-то же нас перевязывал. И почему мы вообще в этом нуждались?» «Это не повязки», — вздохнул Виктор. «Это мертвая кожа. Наше подсознание пыталось спасти нас от правды, представляя это просто присохшими повязками. Смотри, смотри на них внимательно». Женщина поднесла к глазам перевязанную руку. Теперь она видела, что края бинтов на самом деле представляют собой уродливые шелушащиеся рубцы, а на трупно-серой поверхности самих повязок можно разглядеть поры и отдельные невыпавшие волоски. Значит, и ее голова. Ее лицо на самом деле не было замотано, но превратилось в эти жуткие лоскуты. «Душа — это не просто личность» продолжал объяснять Адамсон. Энергетическая матрица хранит информацию и о теле, иначе воскрешение было бы невозможно. Естественно, никакой информации о одежде там нет, и о гнилостных бактериях тоже, поэтому тела здесь не разлагаются. Небольшие ранения не затрагивают эту матрицу, но действительно серьёзные и причинившие особую сильную боль отражаются на ней. Поэтому мы воскресаем с мёртвой кожей, или как минимум со шрамами на месте таких ран. Однако и это не позволит нам умереть. Мы пытались. О, боже, сколько раз мы пытались. Линда вздрогнула и со стоном рухнула на колени, сжимая руками голову. Теперь и она не могла спастись от хлынувших потоком воспоминаний. Воспоминаний, как она разрывала себе лицо и выдавливала глаза. И со всех сил отталкиваясь ногами от пола, насаживая себя животом и грудью на трубы, вырезала чертёж проклятого корабля на собственном теле. Весело растянутая на проволоке, в то время как человек, говоривший сейчас с ней, медленно сдирал с неё кожу. Ты помнишь, как распинал меня? глухо спросила она. Нет, ответил он. Должно быть, Это воспоминание было слишком ужасным, и подсознание всё ещё пыталось скрыть хотя бы его. Неужели это я? Хотя, конечно, кто же ещё? Зачем? Я сама упросила тебя подвергнуть меня максимально долгой и мучительной пытке. У меня самой это не получилось бы, я уже пробовала. Я надеялась, что сойду с ума, что вот такая боль разрушит мой рассудок, и я больше не воскресну. И я согласился, хотя понимал, что уже некому будет оказать ту же услугу мне. Но все равно не вышло. А потом мы пытались добиться того же, уничтожая собственный мозг. Но и это не помогло. Лишь амнезия после воскрешения оказалась более глубокой. Может быть, дело в том, что нервная ткань мозга сама по себе не испытывает боли. «Зачем мы крушили всю технику?» «Просто от отчаяния?» «Не только. Приборы быстро бы раскрыли нам истину. Мы пытались продлить блаженство неведения после следующего воскрешения. Ведь для того, чтобы ощутить всю силу отчаяния, надо в полной мере осознать его». «А сейчас мы осознаем?» «Мне очень плохо и страшно, но я бы не решилась снова на то, о чем просила тебя тогда». Пока ещё в полной мере не осознаём, нужно какое-то время. Это как автоматическая настройка. Но позже даже та боль покажется тебе меньшим злом, чем отчаяние. Мы уже избавлялись от инструментов и страха перед болью, которую причиним с их помощью себе потом, а когда приходило потом, проклинали себя за то, что сделали это. Говорила же тебе, не надо это читать. Рано или поздно чаяние всё равно накрыло бы нас, даже без подсказок. Так уже бывало, начиная с самого первого раза, когда мы ещё не знали, что к чему. И более того, с каждой новой смертью и воскрешением этот срок сокращается. Значит, у нас мало времени. Линда поднялась на ноги. Мы должны что-то сделать. Мы ничего не можем сделать, покачал головой Виктор. Не мы и никто во Вселенной. Отчаяние — это не Бог, не какая-то разумная сущность, с которой можно было бы договориться. Самого жестокого Бога можно задобрить молитвами и жертвами. Но мы имеем дело с абсолютно тупой природной силой, с фундаментальным законом, определяющим направление процессов во Вселенной. Против него все бесполезно. В прошлый раз мы заклинили двери нескольких кают, Где я обычно воскресала, вспомнила Линда. Но я всё равно появилась в одной из них. Как оно это делает? Думаю, тут проявляются свойства тёмной материи. Вспомни, что наши координаты фактически размазаны по вселенной. Так мы что, всё-таки можем проходить сквозь стены? Сознательным образом нет, Виктор стукнул кулаком в стену для убедительности. Но смерть, видимо, аналогична переходу в квантовое состояние, а воскрешение схлопыванию волновой функции, только не в пределах вселенной, а в пределах корабля. Наши души могут существовать без тел? Насколько я понимаю, нет. Во всяком случае, такое состояние неустойчиво, поэтому всякий раз образуются новые тела. Но это происходит только на корабле, введённом в тёмное состояние генератором Калкрина. Покинуть корабль мы ведь не можем? Нет. С нашей точки зрения, пространство замкнуто в пределах поля, созданного генератором. А если мы взорвём корабль? Не думаю, что это разрушит поле. Я же говорю, его уже давно стабилизирует не генератор, а мы сами. Но при взрыве мы погибнем одновременно. До сих пор нам не удавалось это сделать, даже когда мы пытались. Возможно, в таком случае поле ослабнет? И главное, будет уничтожен биосинтезатор с его протоплазмой. Новым телам просто не откуда будет возникнуть. "Что ж, медленно произнёс Виктор. Может, у нас и есть ещё надежда умереть теоретически. Либо на практике мы не сможем уничтожить корабль. Это только в идиотской старой фантастике звездолёты оборудовали системами самоликвидации. Хотелось бы мне спросить у авторов этой чуши, Снабжались ли такими системами их собственные автомобили, поезда, самолёты? И если нет, то ради какого дьявола конструкторы космических кораблей, по их мнению, должны были поступать иначе? Топлива у нас нет, рассуждала Линда. Но это если говорить о реакторе, питавшем генератор. А у нас на борту ещё должны быть посадочные модули для доставки биороботов на планету и обратно. И у них свои двигатели. Я правильно помню, на химическом горючем. Да, кивнул он. Мы же не хотели нанести ущерб биосферам планет, поэтому в ней никакой радиации. Но для хорошего взрыва и химических компонентов должно хватить. Не знаю, только сумеем ли мы. Ладно, терять всё равно нечего, идём. Ангарная палуба на третьем уровне. Пользоваться вновь заработавшим лифтом они всё же не рискнули, помня особенно Виктор, чем это закончилось в прошлый раз. Подгоняемые надеждой и страхом, надеждой умереть и страхом не успеть сделать это до того, как отчаяние вновь обрушится на них в полную силу, они побежали вниз по лестнице. Когда они наконец выскочили на ангарную палубу, после этого бега по спирали у них слегка кружилась голова, хотя в прежние времена тренированные астронавты даже не заметили бы столь лёгкого испытания. Видимо, всё пережитое всё же высосало у них немало сил. Здесь тоже была сенсорная панель идентификации, и Виктора уже не удивило, что она опознала его. Зажёгся зелёный индикатор, подтверждая, что люк в открытый космос закрыт и доступ на ангарную палубу разрешён, а затем дверь отъехала в сторону. Конусовидные спускаемые аппараты стояли на разграфлённом полу, удерживаемые дырчатыми кронштейнами. В высоту каждый аппарат не достигал и метра, двух не хватало. Проклятье, обречённо произнёс Виктор. Мы не смогли бы улететь на них даже если бы нам было куда, уныло согласилась Линда. Теперь я вспомнила. Биоинженерия это как раз моя специальность. Биороботы, которых мы собирались синтезировать, размерами где-то от жука до большого краба. Для сбора образцов и съёмки больше и не надо, а каждый лишний грамм при доставке на орбиту, особенно учитывая повышенную гравитацию. Это неважно, всё равно нам не вырваться за пределы поля, перебил Адамсон. Главное, что мы уже пробовали использовать зонды. Он указал на пустые места. И у нас, очевидно, ничего не вышло. Мы всё ещё помним не всё, поняла Линда. А что если мы попадаем в ловушку собственных представлений. Приходим, видим, что уже пробовали, и уходим, не пытаясь снова раз за разом. А этих зондов, может, вообще не было. Сократили их, как и численность экипажа. Нет, вот как раз зонды сократить не могли, возразил Виктор. Без них вся экспедиция теряла смысл. Мы пытались использовать их для взрыва, но не здесь. Здесь у них только маломощные движки, позволяющие плавно залететь в ангар и вылететь из него. А вот снаружи находятся ракетные ступени с топливом и настоящими двигателями, с которыми аппарат и сталкивается при отправке. Мы можем до них добраться. Снаружи ведь вакуум, хотя должны же где-то быть скафандры. Программа полёта не предусматривала наш выход из корабля, но на аварийный случай Я не удивлюсь, если в нашем нынешнем состоянии мы можем выжить даже в вакууме. мрачно изрёк Виктор. Но в любом случае это позволит нам разве что постучать кулаком в стенку ракеты. И даже если бы мы взорвали её там, ущерба звездолёту это не нанесло бы. В вакууме нет взрывной волны, поэтому ракетные ступени и вынесены наружу. Может быть, в прошлые разы мы забыли как раз об этом. Но если нам удастся протаранить ракеты и корабль, особенно в районе биосинтезатора, может и получится. Как мы сможем управлять ракетой? Напрямую никак, только запрограммировать компьютер спускаемого аппарата. Линда подошла к ближайшему посадочному модулю и поскребла ногтями по его гладкой поверхности. Тонкие, как волос щели обрисовывали очертания нескольких лючков. Ну они, конечно, и не подумали открыться. И как мы доберёмся до компьютера без инструментов внутрь не влезть, матнул головой Виктор. Но это не обязательно. Помимо рубки есть ещё резервный пост дистанционного управления прямо в этом отсеке. Он замолчал на несколько секунд, вспоминая, а затем решительно повернулся и указал на дверь в дальнем углу. Вон там. «Если он тоже не разбит», — пробормотала Линда, шагая вслед за Адамсоном. Ее подозрения оправдались. Громоздкий пульт был взломан, а из стены справа от него торчал оборванный провод. «Не думала, что у нас тут есть такие старинные кабели», — сказала Линда. «Эта часть ее памяти тоже еще оставалась во тьме». «Вроде же сейчас везде используют проводящие нано-каналы прямо в стенах». Это же резервная система, пояснил Виктор. Здесь всё специально сделано на примитивной, зато надёжной элементной базе. Сломать труднее, починить легче. Думаешь, мы ещё сможем это починить? Попробую. Я, кажется, уже вспомнил достаточно. Он с усилием снял погнутую крышку пульта и полез в электрические внутренности. Линда ходила взад-вперёд по тесному помещению поста, не в силах оставаться на одном месте. Ей казалось, что она физически чувствует, как отчаяние, подобно чёрному яду, расползается по её телу, разъедая её изнутри. "Кажется, шанс есть", произнёс вдруг Виктор. "Не помню, кто из нас сломал этот пульт, но он справился с задачей не слишком хорошо, возможно, из-за нехватки инструментов". В общем, учитывая повышенную прочность и неоднократное резервирование, контакты, конечно, получаются на соплях, но хотя бы несколько минут, думаю, проработает. Он ещё некоторое время ковырялся внутри, затем развернулся к Линде. Есть только одна проблема. Выдран слишком большой кусок кабеля. Может, ты помнишь, куда мы его дели? Нет, покачала головой она. «Тогда здесь нет ничего проводящего подходящей длины. Чтобы подать напряжение, нам нужен проводник длиной минимум в полметра». «Я поняла. Я сделаю это. Возьмусь за концы провода». «Вообще я хотел предложить жребий». «К черту жребий. Я биоинженер. Я тоже проходила пилотскую подготовку. Но первый пилот ты. Борт компьютера — твоя епархия». «Ладно». Но там высокое напряжение. Я не гарантирую, что ты выдержишь. Виктор, это смешно. Ну сдохну в очередной раз, какая разница? Цепь останется замкнутой. Давай скорее, я не могу больше этого выносить. Хорошо, тогда берись здесь и здесь. Она встала на колени возле пульта. Отодрав изоляцию, обмотала оборванный конец провода вокруг пальца правой руки и стиснула её в кулак. А левую руку сунула внутрь пульта. Адамсон помог ей всунуть палец в разъём, затем кое-как приладил крышку пульта. Полностью она, конечно, на место не встала, но подключить экраны и клавиатуру удалось. Здесь даже клавиши были настоящие, как в старину, а не изображаемые на сенсорной поверхности экрана. Включаю, предупредил Виктор и соединил ранее разомкнутые перемычки. Тело Линды выгнулось дугой, и она попыталась закричать, но острая судорога, скрутившая все ее мышцы, не позволила ей открыть рот. Она могла лишь мычать через округлившиеся ноздри. С сухим треском зашевелились уцелевшие клочки волос на ее голове. Отвратительно запахло паленым. Но Адамсон не мог отвлекаться на это. Не мог даже позволить себе думать о ее страданиях. Экраны осветились, побежали надписи самодиагностики. Виктор торопливо прервал тест и отключил все предупреждения. Он и сам знал, что в таком режиме пульт проработает в лучшем случае несколько минут, пока не перегорит первый соединённый встык контакт или не загнётся от нарушения номиналов ещё какой-нибудь элемент. Человеческое тело всё же плохая замена сертифицированному кабелю. Виктор попытался активировать компьютер первого зонда. Связь не установлена, зажглось на экране. Где проблема? В пульте, в самом зонде, где-то между ними. Нет ни времени, ни возможности разбираться. Второй зонд. Связь не установлена. Третий. Похоже, он всё же поторопился сочтя пульт полностью работающим. Тем более, что да, точно, к запаху сожжённой человеческой кожи примешивался запашок горящих элементов плат. Всё-таки запустить полную диагностику это минуты 3 в лучшем случае. Линда продолжала мычать. Её тело выгнулось так, что казалось, вот-вот хрустнут сломанные позвонки. Виктор бросил на неё мгновенный взгляд и вновь яростно защёлкал кнопками пятый зонт. Нет, всё бесполезно. Если только каким-то чудом не оживёт шестой, последний. Есть. Пальцы Виктора заскользили по сенсорной панели. Несмотря на архаичный вид, пульт всё же не был таким примитивным, как на заре космической эры. Для программирования полёта не требовалось вводить десятки и сотни строк кода. Достаточно было указать цели на поворачиваемой и масштабируемой схеме. Вылет из ангара и стыковка с ракетой вообще базовые операции, не требующие отдельной программы. Теперь разворот и Сейчас, Линда, сказал он, нажимая на кнопку подтверждения. Выбранный курс угрожает безопасности корабля. Программа отменена. «Тупая железяка!» «То есть, наоборот, слишком умная!» Линда все еще мычала, и значит, была жива. «Лучше бы она умерла», — подумал Виктор. «Умерла и опять возродилась в блаженном неведении в своей каюте». «Потерпи еще немного». Беспомощно пробормотал он, вызывая на экран настройки. «Изменить уровень безопасности». «Введите пароль». «Пароль, проклятие!» Ну, конечно же, он знал пароль когда-то, много смертей назад. Жуткое мычание оборвалось, сменившись захлёбывающимся хрипом. Пахло горелым мясом, но она всё ещё была жива. И вдруг, словно вынырнув из самых чёрных глубин отчаяния, буквы и цифры пароля встали у Виктора перед глазами. Он начал вводить их так поспешно, что сбился. Ещё раз, не торопись. Не обращай внимания на звуки и запахи. Есть. Проверка на предельную перегрузку отмена. Проверка на остаток топлива отмена. Отменить всё отменить. Проверки на столкновение со звездолётом в настройках не было. Её нельзя было отменить. Как совершенно справедливо заметил Адамсон ранее, никакому нормальному конструктору не могла прийти в голову ситуация, когда экипажу понадобится разрушить собственный звездолёт. Рисковать зондом да, даже уничтожить зонд, но не сам корабль. Виктор протянул руку, чтобы выключить питание. Ничего не выйдет. Они обречены. Обречены снова и снова принимать на себя вселенскую тяжесть космического отчаяния, искать облегчения в физических муках, умирать и возрождаться для нового страдания, навечно запертые в этом проклятом корабле. Стоп. Он одернул руку. «Пространство, замкнутое в коконе поля. Компьютер-зонда ничего не знает об этом. Он не рассчитан на запуск из темного состояния. Разумеется, ведь такой запуск лишен смысла. Он считает, что за пределами ангара обычный континуум, где разгоняться, развернувшись кормой к кораблю, значит удаляться от него. Пальцы Адамсона снова скользили по панели и тыкались в кнопки. Только бы успеть». Запах палёных деталей становился всё сильнее. Пульт мог вырубиться в любой миг. Так, максимальное ускорение на старте. Правильно, отменил все ограничения по перегрузкам и топливу. Тогда, когда звездолёт внезапно окажется перед носом ракеты, маневровые двигатели не успеют развернуть её и избежать столкновения. Программа подтверждена. Стартовая последовательность инициирована. Зажёгся красный транспарант, показывающий, что выход в ангар блокирован и включился еще один экран, отображающий вид с камеры зонда. В нормальных условиях на откачку воздуха из ангара ушло бы несколько минут, но из-за отмененных настроек безопасности широкие двери разошлись сразу, выпуская воздух в космическое пространство. Впрочем, снаружи была не обычная чернота космоса, а какой-то тошнотный серо-бурый полумрак, разумеется, лишенный всяких звезд. Посадочный модуль, развёрнутый при помощи подвижного кронштейна носом к выходу, включил свои двигатели. Виктор предпочёл бы проследить процесс стыковки с ракетой и дальнейший её путь до самого конца, но Линда была всё ещё жива, и он не мог мучить её дальше. Компьютер должен справиться с задачей. Адамсон вновь протянул руку, чтобы отключить пульт. В этот миг, как полагалось при любых операциях в околокорабельном пространстве, снаружи включились бортовые огни, и в их свете, сквозь приближающийся к модулю дверной проём, Виктор увидел россыпь каких-то мелких предметов, летевших за бортом. Он понял, что это такое выброшенные ими инструменты. Поле сконфигурировано так, чтобы создавать силу тяжести внутри корабля, но не за его пределами. Вспомнилось пилоту Если зонт столкнётся с ними, не повлияет ли это на его курс? Вроде не должно, слишком мелкие. Всё, Линда, выдохнул он, когда зонт оказался за бортом, но прежде чем он успел разорвать цепь, в недрах пульта раздался короткий треск электрического пробоя. Успевшие зарядиться конденсаторы удерживали изображение на экране ещё пару секунд. Из-за эти секунды в поле зрения камеры модуля Попал ещё один предмет, дрейфовавший в облаке мусора, но заметно более крупный. Тело, раскинувшее руки и ноги. И Виктор даже успел разглядеть чьё именно. Экран погас, а перед его глазами ещё стояла оскаленная гримаса его собственного трупа. Линда рухнула навзничь, деревянно ударившись затылком об пол. Почерневшие пальцы дымелись, из носа текла кровавая слизь. Виктор нагнулся над женщиной. Признаков в жизни она не подавала. Всё-таки умерла. Но даже если так, это не тот случай, когда мёртвой, можно сказать, отмучилась. Во всяком случае, пока ракета не выполнит свою задачу. Но если она сейчас возродилась в носовой части корабля, то погибнет ли она, когда ракета врежется здесь, в районе кормы? Возможно, что и нет. Но если будет уничтожен биосинтезатор со всей протоплазмой, череда перерождений закончится, и на полу разрушенном корабле ей в любом случае останется недолго. Как он только что убедился, в вакууме они всё-таки не выживают. Хотя уверен ли он, что тогда его убил именно вакуум? Может быть, он долго не мог покончить с собой, пока не поймал один из взлетевших рядом предметов? Потому Как нехорошо стало Виктору от этой мысли. Он понял, что скорее всего угадал. Ну, где же взрыв? Виктор почувствовал, как тяжёлая усталость, верная спутница безнадёжного отчаяния, наваливается на него снова. Он привалился к стене и закрыл глаза, как оказалось, как раз вовремя, чтобы услышать передавшуюся через стенку короткую тупую дробь ударов. Ни один из них не был достаточно силён, чтобы заставить громаду корабля хотя бы слегка вздрогнуть. Конечно же, это не мог быть взрыв ракеты. Столкновение с инструментами или что там ещё они выбрасывали. Но где же? Где эта проклятая ракета? Неужели промазала? Если он неверно оценил кривизну того псевдопространства, в котором они находятся, впрочем, деваться ракете всё равно некуда, слишком уж тут мало места. Рано или поздно Вот только куда придётся удар. Если Линда мертва, можно снова подключить её тело к проводам и попробовать опять установить связь с ракетой. Он уже взял её за руку с этой мыслью, но в этот момент тело женщины вдруг конвульсивно дёрнулось. Она кашлянула так, словно давилась собственным языком, снова содрогнулась, а потом тяжело подняла голову. Ой. Ещё здесь, хрипло выдохнула она. Какие же мы идиоты, воскликнул Виктор, осознав вывод из своей последней мысли. Тебе не надо было хвататься за провода. Мы могли притащить сюда любой труп и использовать его. Ничего. Она неловко вытерла лицо тыльной стороной правой ладони, стараясь не коснуться ничего обожжёнными пальцами. Лучше уж это, чем оно. Оно. Убита Кевнл Адамсом. Может быть, оно влияет даже на наши решения, заставляя нас выбирать те, которые служат его закону, закону увеличения отчаяния. Ракета. Что с ракетой? Тебе не удалось её запустить. Удалось, но я понял. Мы дважды идиоты. Угрюмо констатировал Виктор. На корабле нет системы самоуничтожения. Но на беспилотной ракете есть. И когда компьютер понял, что столкновения не избежать, до нас долетели лишь мелкие обломки. И мы никак не можем это отключить. Нет. А если бы даже и смогли, это был единственный модуль, с которым мне удалось наладить связь. Да и пульт, боюсь, больше не заработает. Линда сидела на полу, глядя на свои почерневшие пальцы. Страдальческая гримаса кривила ее изуродованное лицо, выглядевшее в результате особенно жутко. Слои мертвой кожи, наползая друг на друга, сминались жесткими складками и кое-где даже трескались. «Очень больно», — спросил Виктор. «Может быть, тебе, ну, новый цикл?» — Смерть как лучшее лекарство, убийство как первая помощь, — пробормотала она. — Нет, не хочу опять сначала. Опять все вспоминать, переходить от надежды к... Тем более все короче. Слушай, я знаю, что нам делать. Мы все-таки взорвем этот проклятый корабль. Во всяком случае, второй уровень точно. — Как? — Водород. Гремучий газ. — Да. И откуда мы его возьмём, тем более в таких количествах. Заставим эту дрянь саму создать свою погибель. Запустим вирус в протоплазму. Её клетки очень пластичны, способны служить материалом хоть для отдельных человеческих тканей, хоть для анаэробных биороботов. А выделение биогенного водорода это рутинный биохимический процесс. Его совсем несложно запрограммировать. Сейчас протоплазма растёт за счёт тёмной энергии, как растительная биомасса земли за счёт солнечной. Ну и пусть растёт, чем больше, тем лучше. Вирус встроится во все её клетки и заставит их вырабатывать водород. Ты сможешь создать такой вирус? Я всё-таки биоинженер. Да, но всё разгромлено. На втором уровне тоже есть резервный пост. Если он в таком же состоянии, как этот, что мы теряем? Идём. Ладно, бесцветным голосом согласился Адамсон. Пошли, если ты настаиваешь. Ты не веришь, что у нас получится? Оно не отпустит нас. Не знаю как, но не отпустит. Виктор, не говори так. Это оно заставляет тебя так думать. Ты ведь сам говорил, Это абсолютно тупая сила, а не какой-то хитрый враг. Мы должны бороться. Ты ещё можешь на что-то надеяться. Волна апатии и бессилия, накатившая на него, была так сильна, что он едва заставлял себя шевелить губами. Боль. Думаю, дело в ней. Пока я думаю о боли, я не могу полностью сосредоточиться на отчаянии. Но оно, конечно, будет становиться сильнее. Идём же. Пока ещё можем это выносить. Видя, что Виктор не двигается с места, она с размаху влепила ему пощёчину, затем ещё одну и застонала от боли в собственных пальцах. Адамсон неохотно положил руку на панель, открывающую выход. Ангар уже вновь заполнился воздухом, и автоматика позволила им покинуть диспетчерский пост. На втором уровне мало что изменилось со времени последнего визита Адамсона разве что омерзительная жизнь похоже расплодилась ещё сильнее но как и в тот раз виктор глядел не на слизистые грибы и свисавшие с потолка мясные сталактиты а на изуродованный труп распятый поперёк коридора в мёртвой плоти всё так же вяло копошились получерви полужуки кажется их стало больше и их трупиков на полу тоже Теперь он знал, что это тело Линды, и что чудовище, сотворившее с ней такое, он сам. Воспоминание о происходившем тогда резко выплеснулось в сознание, породив ощущение почти физического удара. Адамсон вздрогнул и крепко зажмурился, но вот эта кошмарная сцена только яснее проступила перед глазами. Я тоже это помню, тихо сказала Линда. Идём. И она решительно двинулась боком мимо собственных изувеченных останков, поднырнув под вспоротую проволоку и руку. Виктор двинулся следом, стараясь одновременно и не глядеть на тело, и не коснуться его. Под ногами влажно хрустели и чавкали мертвые и насекомоподобные твари, во многих местах уже покрывшие пол сплошным ковром. Ботинки липли и оскальзались в слизи. Он порадовался, насколько этот глагол вообще был применим в такой ситуации, что всё-таки надел обувь мертвеца, то есть, конечно, свою собственную. Но Линда шагала по всей этой гадости босиком и, кажется, даже не обращала на это внимания. Меж тем, коридор вокруг них всё менее походил на конструкцию, созданную человеком, и всё больше на внутренность какой-то чудовищной, поражённой полипами и язвами кишки. Свет уже не мог проникать сквозь всё, что наросло на плафоны, пришлось снова использовать фонарик. В одном месте дорогу им преградило что-то вроде мягкого бревна. Линда наступила на это, раздался звук, похожий на хлюпающий вздох, и пошла дальше, а Виктор споткнулся в темноте. Он посветил под ноги и скривился, когда понял, что это такое. Это был труп, ставший теперь частью общей массы, облепившей стены, пол и потолок. Он оброс так густо, что уже невозможно было понять мужской он или женский, не говоря уже о причинах смерти. Можно было различить лишь дыру отверстия рта, чёрный провал в сплошной бугристой корке, полностью скрывшей прочие черты лица. Виктор почувствовал опасение, что дальше проход вообще зарос наглухо, и им придётся едва ли не прогрызать себе путь в помещение поста. Тем не менее, до заветной двери они добрались без особенных проблем. По всему периметру двери из щели между ней и стеной выперла какая-то губчатая дрянь, а сенсорная идентификационная панель заросла зловонной чёрной плесенью. Но похоже работало, и насколько можно было различить, светилось красным. Адамсон брезгливо стёр плесень локтем, затем привычно приложил ладонь. Ничего однако не изменилось, меж его пальцами пробивался всё тот же зловещий красный свет. "Пусти", велела Линда и почти отпихнув его, приложила руку. "Здесь моё королевство". В подтверждение её слов панель озарилась зелёным а затем дверь, разорвав губчатую массу, ушла в сторону. Помещение поста управления биосинтезатором оказалось загажено меньше, чем коридор возле него. Больше всего наростов было на стенах возле двери, а на самом пульте лишь небольшие лужицы маслянистой слизи, кое-где поросшие плесенью. По стенам и потолку, однако, во множестве ползали псевдо-тараканы, периодически срываясь и падая на пол. Упавшие на спину не могли перевернуться и так и валялись белесым брюхом кверху, вяло шевеля лапками. «Сейчас меня стошнит», — подумал Виктор, хотя и знал уже, что ничего из этого не выйдет. Но главное — пульт работал. На нем не было никаких следов сознательного разрушения. «Похоже, сюда мы еще не добирались», — произнес Адамсон. Должно быть, отвращение оказалось сильнее всего прочего. Линда потрогала липкое сиденье кресла. Когда она отнимала палец, за ним потянулись клейкие нити, и отодвинув кресло в сторону, встала перед пультом на колени. Экраны ожили, повинуясь её прикосновением. Виктор различил на одном из них пупырчатую цепочку какой-то сложной органической молекулы. Другой экран, транслировавший изображение с камеры наблюдения, показывал что-то вроде круглого бассейна, заполненного жирной и вязкой пузырящейся массой. «Это и есть протоплазма», — понял Адамсон. «Ты уже знаешь, что именно делать?» — спросил он. «В общих чертах я продумал о схеме вируса. Ну а конкретику сейчас доведу до ума. В системе есть все нужные средства». Долго это займёт. Программирование или синтез весь процесс до конца, до того момента, как мы сможем всё тут взорвать. Не знаю. Минимальный естественный интервал между делением клеток около 20 минут. Мы используем всякие катализаторы, чтобы его ускорить, но всё равно для того, чтобы инфицировать всю биомассу, а потом ещё выработать достаточно газа, потребуется как минимум много часов, возможно, дней. Дней мы не выдержим. Я чувствую, чувствую его силу уже сейчас. У нас нет выбора. Придётся терпеть. Если мы убьём себя или друг друга на полпути, придётся всё начинать сначала. Что-то закопошилось у Виктора в волосах. Он машинально стряхнул это на пол. Это оказался упавший с потолка таракан. Адамсон брезгливо раздавил тварь ботинком. Он не знал, сколько времени он расхаживал по помещению поста, кусая губы и вцепляясь руками в волосы, когда всё более страшные волны невыносимого отчаяния накатывали на него. Линда продолжала колдовать над своим пультом. Ей было полегче. Она была занята делом, и к тому же её отвлекала боль ожогов. Когда становилось особенно плохо, она специально давила на пострадавшие пальцы. Адамсон понимал, что она страдает меньше, чем он, и почувствовал, что ненавидит её за это. В какой-то миг эта ненависть стала столь сильна, что он уже готов был наброситься на неё, чтобы рвать зубами и ногтями рвать её плоть. Вместо этого он несколько раз силой ударил себя кулаком по лицу, пока не ощутил на губах кровь, бегущую из расплющенного носа. Сколько ещё, зарал он. Сколько ты будешь копаться? Всё. Мёртвым голосом выдохнула Линда. Я запустила синтез. Сейчас прогоню тесты и смогу примерно сказать, сколько нам ждать. Виктор сел на грязный пол, впившись ногтями в ладони и сдавливая кулаками виски. Уровень водорода, бормотала Линда. Нет, не может быть. Что <а>... ещё? простонал Виктор. Ты ошиблась. Всё напрасно. Я знал, знал, что Нет, наоборот. Там полно водорода. Синтезатор весь заполнен гремучим газом. Но этого же не может быть. Прошли только считанные минуты. Никакой вирус не размножается с такой скоростью. Значит, приборы врут. Нет, не врут. Кажется, кажется, я знаю, в чём дело. Это как с ракетами. Мы не помнили, что пытались уже дважды. Мы сломали пульс, чтобы предотвратить третью безнадёжную попытку. Но тебе всё-таки удалось заставить его работать. Хочешь сказать, что идея с вирусом тоже не первый раз приходит тебе в голову? Понял, Адамсон. Да. Это же естественно, что мы раз за разом придумываем одно и то же. Только эта идея не была безнадёжной. Мы просто поняли, что не дотерпим до конца процесса. Но он уже шёл автоматически, наше участие не требовалось. Главное было не мешать. Не разнести здесь всё в очередном приступе отчаяния, особенно ещё не вспомнив, что к чему. Значит, потрясённо сообразил Виктор. Значит, мы, то есть я повесил тебя в коридоре в качестве знака вход воспрещён. Да. К этому времени мы уже знали, что кровавые надписи типа не ходи туда не действуют. А увидев это, ты ведь не пошёл дальше? «И я бы не пошла. Нет, я действительно надеялась, что боль убьет мой разум, и для меня все кончится, но если нет, как оно и вышло!» «И сколько еще до конца процесса?» Линда вновь посмотрела на экран. «Он завершился. Вся протоплазма инфицирована». «Значит, мы потеряли кучу времени, пока ты создавала вирус заново!» «Вновь взорвался Виктор. Мы уже давно могли со всем покончить!» Не кричи, осталось чуть-чуть, идём. И мне не понадобилось возвращаться в коридор. В резервуар синтезатора можно было пройти прямо из поста управления. Спустившись по пологой лестнке и миновав вешалку, на которой когда-то висели защитные костюмы, где они были теперь, на каких из так и не найденных трупов, астронавты оказались перед ещё одной покрытой наростами дверью под наростами ещё можно было разглядеть значок биологической опасности, что, разумеется, уже не могло остановить пришедших. По идее, за дверью должен был находиться герметичный тамбур, но как тогда вся эта живность оказалась снаружи? Благодаря парадоксальным свойствам тёмной материи или же они выпустили её сами? Линда вновь приложила руку к сканеру, И они, преодолев тамбур, вышли на балкон, опоясывавший изнутри большое круглое помещение, которое они уже видели на экране. Вблизи колыбель жизни производила еще более отталкивающее впечатление, чем на мониторе. Вязкие пузыри медленно вздувались и громко лопались в паре метров у них под ногами. В воздухе стоял густой тяжелый запах какого-то тухлого варева. Теперь Виктор понял, что что означают эти пузыри? Это выделялся водород, сам по себе, конечно, лишённый запаха. Ну и осведомился Адамсон, как мы это подожжём. Ой, смутилась Линда. Действительно, совсем вылетело из головы. У нас были электрозажигалки, но где их теперь искать? Подозреваю, что за бортом. И тут она оглядывала стены Нет никаких проводов, до которых мы могли бы дотянуться. Хоть бы эта хрень была из металла, Виктор ударил кулаком по перилам балкона. Был бы шанс высечь искру, а тут кругом сплошной пластик. Химически инертный и пожаробезопасный, мрачно кивнула Линда. Затем вдруг уткнулась взглядом в первого пилота. Подожди. Есть идея. Я сейчас принесу С этими словами она выскочила за дверь, оставив Виктора в бессильной тоске стискивать круглые перила. Что ещё за идея? Круг прогресса замкнулся. На борту самого передового достижения человеческой науки встаёт та же проблема, что и в первобытной пещере проблема добычи огня. Только здесь он нужен не для того, чтобы выжить, а для того, чтобы умереть, и сделать это гораздо сложнее. Предметы под рукой у древнего дикаря не изготавливались по канонам повышенной безопасности, исключающим любую случайную искру. Но пусть, пусть она уже возвращается скорее и принесёт всё что угодно. Он больше не может выносить это отчаяние. Ещё немного, и он прыгнет в это булькающее внизу дерьмо, даже зная, что ничем себе не поможет, а только начнёт всё сначала. Когда наконец запыхавшаяся Линда прибежала обратно, Адамсон даже не заметил её. Он глухо скулил, раскачиваясь на месте, стиснув зубы и закрыв глаза. Ей пришлось дважды окликнуть его, чтобы привлечь внимание. "Принесла?" жадно спросил он. "Вот." Она протягивала ему расчёску, самую обыкновенную, лишённую каких-либо высокотехнологических новов отов, некогда пренебрежительно оставленную им в кармане её комбинезона. "Это ещё что?" Причешись. «Какого хрена?» «У меня осталось слишком мало волос, а твои почти не пострадали, их должно хватить». «А-а-а!» — наконец сообразил он, беря расческу. «Электростатика». «Именно». Он принялся яростно драть расческой спутанные волосы. Наверное, подумалось ему, ни один школьник с таким остервенением не наводит красоту перед первым свиданием каким было его первое свидание. Да и было ли оно у него вообще, или его интересовала только наука? Оказывается, в его памяти еще слишком много провалов. Но теперь это уже и не важно. Виктор... Он остановился. Его волосы слегка потрескивали. Линда неуверенно заглядывала ему в глаза. — Мы ведь с тобой были не просто коллегами. Между нами... «Что-то было?» «Не помню», — честно покачал головой он. «Если и было, отчаяние стерло все. Я даже не могу вспомнить, как ты выглядишь на самом деле. То есть я видел твои трупы, но...» «Я тоже помню об этом очень мало, но...» «Мне кажется, что...» «Я чувствую...» «Скажи, а ты бы хотел, чтобы между нами все началось снова?» Если бы не всё это, она беспомощно провела рукой в воздухе, указывая то ли на своё изродованное лицо и тело, то ли на стенный резервуар. Он посмотрел на жуткую лоскутную маску, ставшую её лицом. Маску почти лишённую мимики, и лишь в глазах жила мольба. "Да", сказал он, думая, что произносит лишь ни к чему не обязывающую утешительную ложь. Однако с удивлением понял, что это не совсем так, а может быть, даже совсем не так. Эта часть его памяти оставалась в тьме, но нечто совсем смутное, практически неосязаемое проступало оттуда, нечто столь контрастировавшее с нынешней безнадёжностью, с безнадёжностью участи всей вселенной. Да, хотел бы, повторил он уже твёрже и даже попытался улыбнуться. Она ответила на эту улыбку, насколько позволяло её теперешнее лицо, и протянула к нему руку. Он протянул руку навстречу, понимая, что это значит. Их пальцы встретились. Сухо щёлкнула искра, ужалив их мгновенной взаимной болью. Грохота взрыва они уже не услышали. Вначале не было ничего, кроме слепого ужаса. Потом стали возвращаться ощущения ощущение собственной телесности испугавшее его ещё больше, чем их отсутствие. Он понял, что не может шевельнуть ни рукой, ни ногой, ни единым пальцем, и в то же самое время он не был парализован. Он чувствовал своё тело большое и тяжёлое, просто огромное, и при этом он не мог бы сказать, здесь находится тот орган, а здесь этот, не мог бы даже сказать, где верх, а где низ. Это было просто ощущение чудовищной инертной массы, но веки всё-таки повиновались ему, и он открыл глаза. Вокруг не было ничего, кроме серо-бурой пустоты, и в этой пустоте находился он или они или оно. Его голова торчала из огромного шарообразного кома плоти, грубо слепленного из человеческих трупов, а также губчатой массы слизи и останков прочих форм жизни, порождённой синтезатором. Всё это было отныне единым целым, словно некая могучая сила сжала и скатала вместе фигурки из пластилина. Впрочем, некоторые мелкие червеобразные и членистоногие твари, пережившие катастрофу, не стали общим строительным материалом и теперь свободно ползали по шару, забираясь в затянутые кожей ложбины между сросшимися телами, телесные полости и рваные дыры. То тут, то там из общей массы изуродованной плоти выступали мертвые головы, иногда целиком, иногда лишь до половины или меньше — отчего их лица сделались растянутыми и перекошенными всего в каком-то метре от лица того, кто прежде звал себя Виктором Адамсоном и кто теперь вспоминал своё прошлое куда быстрее, чем после прошлых воскрешений, незряче пялилась с шарами глаз искалилась безгубым ртом ободранная до мяса голова Линды Улья а немного левее от неё торчала ещё одна голова Линды Муми Но эта голова не была мёртвой. Её веки задрожали и мучительно поднялись. Даже ни с чем не сравнимый ужас и отчаяние не помешали Виктору осознать, что в произошедшем нет никакого зловещего умысла, покаравшего непокорных грешников, только законы физики, которые, как он справедливо заметил ранее, беспощаднее любых тёмных богов. Когда одновременно погибли оба ретранслятора отчаяния, И был уничтожен материал для их регенерации, произошёл спонтанный качественный переход. Резкое падение тёмной энергии вынудило поле схлопнуться до минимального объёма и наиболее энергетически выгодной шарообразной формы. При этом вся неодушевлённая материя корабля, бесполезная для поддержания отчаяния, оказалась выброшена за пределы поля и рассеялась в континууме. В замкнутом объёме внутри Осталось лишь то единственное, что ещё могло послужить носителем жизни, неразложившаяся плоть мёртвых тел. И теперь у него осталось совсем немного, что он ещё может противопоставить отчаянию, отчаянию, отчаянию, сживать собственные губы, потом язык, а потом оно обрушится на него всей своей тяжестью, на 120 порядков превосходящей силу гравитации он смотрел в глаза живой Линды, вытаращенные от ужаса почти так же широко, как у мертвой Линды рядом с ней, и понимал, что отныне он и она всегда будут вместе, и что они никогда не умрут. И тогда он закричал. Закричал так, что казалось, его собственные барабанные перепонки должны лопнуть, а легкие разорваться и с кровью выплеснуться из горла. Но из его рта не вырвалось ничего. Во-первых, у него больше не было легких, а во-вторых, его окружала безвоздушная пустота. Изо рта освежованной головы Линды Улья выбрался первый таракан и, неловко ковыляя, пополз к его лицу. Горш Райт Отчаяние читал Сергей Бельчиков